— Ничто, Двой ночи устоял, а Едину уже не так страхотно. Тьфу, да растереть! Тума вытащил из-за пазухи опустевшую бутыль, с которой не расставался, вытряхнул на язык пару оставшихся капель хмельного, вздохнул и упрятал бутылку под стол. Непослушными руками достал огниво, принялся зажигать свечи. — Ибо слово Вышне Единого! — клятая, боится до мерзотного визгу». Со стороны гроба раздался звук, похожий на зубовный скрежет. Тума обернулся, но у покойницы лежала недвижно. Подходить к гробу он не решился и, покончив со свечами, заправил маслом неугасимые светодавцы, затем вынул из кармана меловой камень и старательно начертил круг. «Вот так. Всего-то едину ночь». Тума вытер пот со лба. Внутри святого дома стояла такая духота, словно под полом, и за стенами развели огромные костры. Открыл книгу, принялся читать со всем тчанием, подражая опытным наставителям, и порадовался, когда стала появляться напевная слаженность. Колокол ударил неожиданно громко, заставив Туму вздрогнуть. Звук, многократно усиленный стенами, превратился в омерзительный хохот. Ведьма, словно ожидавшая этого, подскочила в гробу с небывалой резвостью и повернулась в сторону застывшего штударя. — Заклинаю тебя змеиным хвостом, паучьим жалом, костями мертвыми! — начала она. — А, вот ты как! — воскликнул Тума, которому сегодняшняя горячавка придала небывалого куражу. — Натте, окаянная! Выш не единый, якоже святый да сильно могучий есть и Светом своим клятую ведьму испепели, Темную суть ее изничтожи». Ведьма выскочила из гроба, Словно в нем вдруг заплескалась святая вода. «Властью мне данной взываю!» — взвизгнула она. «Явитесь, слуги мои!» Глаза ее светились холодным сиянием и зеленовато-бурый туман пополз с кончиков, тронутых тленом пальцев, навстречу щупальцам белого тумана, висевшего под потолком. Они сплетались, уплотнялись, но избегали очерченного круга, равно как и не тупыри, заметавшиеся по святому дому. — Вы ж не единый, я недостоин взывать и к тебе, но молю, дай мне власть и погонь сию сокрушить! — И ведьму мерзотную побороть. Тума огляделся, и слова молитвы застыли у него на языке. Было чего. Лики на стенах исказились, распахнули жадные и сохшие рты, с заколоченных окон отлетели доски, и оттуда из мрака внутрь полезли чудовищные твари. Скользкие, пучеглазые, с вывернутыми ноздрями приплюснутых носов. Из углов выходили раздутые сине-зеленые кишащие червями трупы. Летучие мыши вились вокруг нескончаемой стаей. Их когтистые лапы опрокидывали светильники, гасили свечи. Все вокруг рычало, хрипело, скрижетало и выло. И перекрывая этот шум... Звучал страшный смех мертвой ведьмы. «Найдите его!» Вдруг иступленно закричала она. Повинуясь хозяйке, твари заметались по святому дому, толкая друг друга. Тума же, поняв, что они не видят его, и заметив, что свечи в круге горят, как ни в чем не бывало, кое-как справился с ужасом и дрожащим голосом вновь забормотал молитвы. Получалось неплохо. Ни одного заклинания ведьма довести до конца не смогла. Упокойница злилась, визжала от ярости, а потом замерла. — Возомнил себя избранным, — прошипела она. — Не быть тебе, живу! И с неожиданной силой вскинула руки. — Асе азония варкамо! При этих словах бестолковая нежить стала испуганно отползать ближе к стенам. «Асэянт Кассия! Асэянт Касия, -ка Ведьма упала на колени и протянула руки к полу. Несколько мгновений стояла оглушительная тишина. А затем где-то глубоко под землей раздался чудовищный грохот. Доски вспучились, разлетелись в щепки, и оттуда пахнуло таким смрадом, что предыдущая вонь почудилась Туме утренней свежестью. Он рухнул на четвереньки и вцепился в ножку стола. Нечистые твари радостно завизжали, когда из пролома вылезла туша, словно сшитое из обезображенных тел упокойников. покойников. Мясистые руки с длинными когтями доставали до самого пола. Голова была лысой, а тело местами покрыто свалявшейся шерстью. Длинный, отвисший до подбородка нос шумно принюхивался. В огромных глазницах вращались пожелтевшие, незрящие бельма. Несколько омерзительного вида существ поддерживали своего господина, показывая, куда идти. Ведьма завыла и поползла к нему навстречу, припала губами к толстой ручище. Но... пророкотало чудище. Так распалилось, что ждать срока не в мочь. Когтистые пальцы сжали лицо ведьмы. Где обещанная Стюшка? «Будет, повелитель, скоро их будет в досталь, тел молодых. Покуда же обидчика моего укажи, чтобы ты пожрал его, а я смогла в новое тело войти и еще долго служить тебе». Длинный черный язык облизал бледные губы, когти разжались, чудище дало знак своим спутникам, и те выхватили из мельтешащей вокруг стаи двух летучих мышей. Ведьма оторвала им головы и стала лить свежую, теплую кровь прямо в слепые глаза своего господина. Тум отвернулся и крепко зажмурился. Страхопут! Смертный ужас Нижнего мира! Только бы не посмотреть на него! Только бы не посмотреть! Но воздух начал давить, словно могильное плита, когда прозревшее порождение тьмы принялось обшаривать некогда святый дом пять за пядью, все ближе и ближе к туме, и Штударь не выдержал. Вскочил, повернулся и встретился взглядом с горящими красными глазами чудовища. — Вот он! — раздался торжествующий рык и длинный коготь указал на Туму. Ведьма оглушительно взвизгнула и вместе со всей толпой нежити бросилась на Штударя. Но тот вытащил из кармана сжатую в кулак руку и быстро что-то бросил себе под ноги. «Ам эсим таро — Ам-эсим-таро! выкрикнул он, и тотчас вокруг него образовался ослепительный столб света. Нежить своем отпрянула назад. Что? прохрипела ведьма. Не может! Не может такого быть! Дура! Заревел страхопутху, «Хватайте!» Он не договорил, напрягся и вдруг зашипел. «Чалак урошмара! Кого ты проглядела? Ведьма тоже, почуяв опасность, попятилась. Стена света начала расширяться, и нечисть заметалась, бросилась прочь к окнам. «Алма!» Голос, раздавшийся изнутри, не принадлежал Туме. Спокойный, уверенный, звенящий, как сталь. И нежить замерла там, где застало ее короткое слово. Кто-то застрял в окне или подполе, кто-то наполовину врос в стену, прилип к потолку или полу в самых причудливых позах, Очередное короткое слово, и яма, из которой выбрался Страхопут, сомкнула края, словно ее и не было. Но чудище уже опомнилось, как и ведьма, принявшаяся творить ответные заклинания. В огненно-радужном облаке проступили очертания хрупкой фигуры, и Страхопут медленно двинулся к своему неожиданному противнику. Он не понимал, откуда здесь взялся владеющий силой и почему никто не почуял его. Но тем лучше. Эта добыча куда больше и ценнее, чем та, на которую он рассчитывал. Судьба, призвавшая его ведьмы, уже мало заботила чудовищного хозяина. Он найдет себе новую без труда, главное, чтобы его сочли более слабым противником. Сияющая фигура все посылала вперед волны света, приправленные словами на незнакомом языке, что звучали, не переставая и не давали ведьме сосредоточиться. А потом к ногам у покойницы из слепящего круга выкатилось что-то продолговатое, мерцающее холодным синим светом. Ведьма замерла на миг. И вдруг заревела так, что в имении переполошились собаки, подняли лай и вой, перебудив всех. Нечто жуткое... Алчущее, неукротимое всасывало ее суть, отделяя от тела, как отделяли сливки от молока. В отчаянии она цеплялась за края гроба. Билась о него, но проклятая ловушка не давала ей вырваться и сбежать прочь. Ведьма попыталась было нащупать связь, которую под ее чарами создала глупая валина, поразив заезжую моронку, ускользнуть в нее хотя бы частью себя и завопила пуще прежнего, когда поняла, что никакой связи нет. Тем временем страхопут оказался рядом с источником света, поднял огромные ручищи и медленно начал сжимать световой столб, который понемногу стал гаснуть, завоняло паленой шерстью и горящей плотью, но он не обращал никакого внимания на боль. Вот уже и фигура внутри столба приобрела вполне четкие очертания. Еще немного, и... Иссохшее тело ведьмы с гулким стуком рухнуло в гроб. Вместо молодой красавицы теперь там лежала костлявая сморщенная старуха с грубым перекошенным и злобным лицом. Спутанные седые волосы разметались, потемневшие руки вцепились в края гроба, в выпученных глазах застыли недоумение и ужас. А еще мгновение спустя владеющий силой сдернул погребальную ткань и накрыл ею страхопуда. Этой краткой передышки ему хватило, чтобы подобрать бутылку из-под горячавки, в которой постепенно угасало зловещее сияние, и, плотно заткнув ее пробкой, толкнуть под постамент с гробом. Развернувшись, он едва успел подставить под удар молотоподобных кулачищ левую руку. Ослепительно полыхнул радужный свет». Чудище взвыло от боли, но не отпрянуло. Она валилась на невидимый щит, вынуждая опустить его. Увернувшись владеющей силой, схватил горящий масляный светодавец и швырнул его в страхопуда. Охваченный пламенем повелитель тьмы ослабил напор, но ненадолго. Черные губы его приподнялись в хищном оскале. «Тебя это не спасет!» Ответом ему был лишь тихий смех, и тонкая фигурка застыла, раскинув руки в стороны. Страхопут зарычал и тоже замер, как вкопанный. Казалось, эти двое просто стоят, уставившись друг на друга. Но потому как оба были напряжены, по мелкой дроже в сведенных судорогой пальцах чудовища, по его стиснутым до скрипа зубам, можно было понять, что между ними идет незримое глазу, нешуточное сражение. Вот владеющий силой дрогнул, покачнулся, и страхопут тут же подался вперед, пытаясь схватить его, но отшатнулся и начал пятиться. Все быстрее и быстрее. Фигурка вскинула руки. Струя чистого белого света окатила чудище. От дикого воя едва не рухнули стены. И в этот миг где-то вдали раздался торжествующий крик заряника страхопут застыл на подобие изваяния внутри которого словно в тюрьме теперь навсегда была заперта его страшная темная суть его противник устало сел на пол усыпанный костями досками и трухой некоторое время сидел неподвижно оглядывая разгромленный святый дом затем с трудом поднялся До слуха уже долетели возбужденные испуганные голоса приближающихся людей. Вытащил из-под постамента бутыль с плененной душой ведьмы. Главное было сделано. Оставалось не так уж и много. С утра мужики долго не решались подойти к святому дому, который всю ночь ходил ходуном, освещался непонятным сиянием, и из которого доносились такие страшные вопли что кровь стыла в жилах даже у самых стойких. По приказу Марона Янчусь с лабусем, на резвых конях домчали до ближайшего постоялого двора, где ночевал третий посвященный со служками. Днем они должны были приехать в имение крытеня, чтобы сопроводить упокойницу в последний земной дом и сотворить по ней прощальный молебен. Вернулись они уже после того, как Заряник в третий раз пропел хвалу солнцу. Видно было, что святые родители собирались в большой спешке, потому как пребывали в скверном расположении духа. Но когда они подошли к святому дому, увидели разбитые окна, выломанные доски и торчащие из проемов мертвые хари, в ужасе переглянулись и начали торопливо осенять себя знаками Вышнеединого. Служким мигом вынесли благовония, свечи и все потребные для обряда предметы. Мужики притащили огромный котел, наполнили его водой, и третий посвященный, помолившись, совершил таинство ее освящения, а после строго взглянул на Морона. — Кто поминальный отчит вершил? — Штударь один из ученища. Тума. Тихо произнес крытень. Чувствуя небывалую горечь вины, просил же парень его о помощи, а он? Что на него нашло? Какое такое помрачение? «Ох, милостивый вышний единый!» — вдруг подхватил Марон. «Что ж мы балакаем тут, как бабы? Он же там, внутри!» Крытень бросился к святому дому и, стараясь не смотреть на застывшую в окнах мерзость, отперзасов и распахнул дверь едва увидев что творится в святом доме мужики испуганно отступили а третий посвященный лишился дара речи и побледнел маронжа обвел ошалелым взглядом уродливые лики на стенах чудовищную статую гроб это еще кто вскричал он заметив останки старухи где доня моя Это и есть твоя Доня, вышечтимый Марон. Точнее, та, что похитила тело ее, а душу прочь выгнала. Хотел сожрать, да не смогла. От звука этого голоса Крытень вздрогнул. Штударь? Ты ли это? Душ да всякой неведьмы не, не страхопут, усмехнулся невесело Тума, с трудом выбираясь из-под обломков. На него было страшно смотреть. Волос седой всклокочен, лицо в грязи и крови, одежда изорвана, губы потрескались и запеклись. — Этот нечистый, — показал он на Страхопуда, — вашу ведьму-маронку Стюшкой называл. — Как? Называл? — задохнулся крытень. Стюшкой — Стюшкой? Марон долго молчал, потом подошел к гробу, плюнул в лицо мертвой старухе, и велел жмущемуся у дверей Янчусю принести мешок чтобы сложить в него поганые мощи сыне третий посвященный удивленно глянул на туму как же ты отчит сумел совершить да еще и нежить всю запереть ты ж молодежь анек, совсем даже обучение не закончил штутри поднял на него уставшие словно выцветшие глаза слабо улыбнулся то не я. Вышний Единый по молитве моей вспомоществования дал и светом своим поделился, я же недостойный лишь вместилищем для его силы был. При этих словах, словно подтверждая сказанное, в лучах утреннего солнца на стене под слоем грязи и краски проступил и засиял знак Вышни Единого, и посвященные молча склонились перед великим чудом. Когда Туму привели в дом Крытиня, он лишь попросил воды умыться до горла смочить, а потом вздохнул. Еще не все свершилось, что должно. Призови посвященных, Марон, а после всех людей своих во дворе собери, да проследи, чтобы не сбежал никто. — Сделаю, как велено, — ответил Крытень. вина грызла и давила его, а с другой стороны... С другой стороны, с каждым мигом чувствовал он, как легче становится дышать как мал-помалу исчезает темная пелена, застилавшая свет, и мир начинает играть яркими красками, как возвращается сила, а тяжести гнет, растворяются, и хочется жить и любить, как много лет назад. Пока Тума смывал с себя копоть и кровь, да утирался чистым рукотканцем, вернулись и посвященные. Поведали, что едва они принялись кропить наговоренной водой некогда святый дом, Сияние знака вышне единого на стене стало разгораться все ярче и ярче, а потом вместилище скверны вспыхнуло, как солома. Они едва успели выскочить. Крытень выглянул в окно. И правда? К небу, клубясь, поднимался столб жирного черного дыма. Поспеши, Марон, тихо напомнил Тума. Собери людей. Как только все, и женщины, И мужчины, и старики с детьми оказались на просторном дворе, крытень сам запер ворота и спустил псов, велев охранять. «Дядька Гнатий!» — громко позвал штударь, оглядывая с крыльца взволнованную толпу. «А, дядька Гнатий?» Никто не ответил. Крытень нахмурился, завертел головой. «Где Гнатий?» «Сей же час найдите его!» Гнатия догнали у чистокола где он боролся со здоровенным псом. Сбежать хотел, да только пес не дал. «Я ж тебе сказал, дядька Гнать, и поутру поговорим», усмехнулся Тума, когда пойманного поставили перед ним, и повернулся к селянам. «Слухайте все, ведьма там многую власть тут заимела, кого обманула, кого сломала, кого подчинила насильно чарами, но были и те, кто по доброй воле помогали ее злодеяниям, за верную службу, плату получая». Бредит штударь! ахнула Одаренка. Никак умом повредился. Сотворитель, выш единый! Тумово сделал руки к небу, помоги свершить воздаяние. Тех, кто по неволе примкнул к нечистой, да покаяние сердечное готов принести, помилуй, ибо милостив ты есьмь. А тех, кто по доброй воле вспомоществование ведьми чинил, зельями колдовскими опаивал, чары наводить помогал, покарай. Не Ниспошли им муки, кои претерпели те, кто загублены ими были. Румяное лицо одаренки стало белее мело. и вдруг она заорала. Истошно, страшно, повалилась на землю, царапая себе шею, лицо, раздирая одежду на груди. Следом завопил Гнатий, рухнул навзничь, забился, захрипел. Еще несколько мужчин и женщин завыли, как бесноватые. Заметались, люди шарахались от них в стороны, посвященные мигом опомнились, начали читать молитвенные слова и кропить беснующихся освященной водой. И там, куда попадали капли, появлялись волдыри, словно от ожогов. Кожа вспучивалась, лопалась, слезала пластами. Долгой и мучительной была смерть добровольных помощников ведьмы, и в благоговейном ужасе смотрели на это люди. Слава! вышне единому», — прошептал Тума. Когда все закончилось, еще несколько человек повалились на колени и признались в том, что помогали ведьме не корысти ради, а со страху за себя, детей или старых родителей, была среди них Ивалина. Вспомнить дейная она не сумела, но чуяла, что сотворила что-то плохое, и теперь ревела на взрыт. Третий посвященный велел провинившимся собраться и сказал, что заберет их в житину в честь реколы названную на чистистные молебны и покаяния Служки же его занялись освещением имени и двора читали канон об изгнании темных сил окуривали ароматными смолами крапили повсюду святой водой и как только закончили неподвижно лежавший все эти дни старый свербысь открыл глаза и без чьей либо помощи встал с постели ты вышечтимый позже велел марону третий посвященный все что ведьме принадлежало одежу да побрякушки, брось в огонь, не жалей. А тела ее пособников и прочую нечистоту Вели на окраине в яму глубокую закопать, мы освещенной воды оставим, залейте все и каменьями заложите. — Будет сделано, — смиренно кивнул крытень. — Что до штударя тумы, — третий посвященный задумался, а потом наказал, — как отлежиться, пусть возвращается в ученище. — Там, на обратном пути из Житины, я и найду его.